Глебов кашлял. Пуля пробила грудь и теперь болталась в легком. Через рот шла кровь, и Глебов сплевывал ее в жестяную банку. С утра мы куда-то шли, шагали в молчании. Только кашляли. И Глебов, и еще другие. Мне тоже хотелось, только очень больно было. Горло распухло, и я терпел. Саныч помогал нести Альку. Все помогали с носилками по очереди, и я тоже. А Саныч так почти всегда тащил. У Альки постоянно выбивалась из-под шинели рука. Он ловил ее и прятал обратно. Алька была очень легкая. Наверное, я ее смог бы нести и один, если на закорках и по хорошей дороге. А так мы тащили ее вчетвером. Это чтобы шагать скорее. И где-то через полчаса на плече начинала чувствоваться тяжесть. Тогда я менялся и вставал на другую сторону. Она совсем ничего не понимала. Правый глаз косился. Дёргался вместе со щекой, и голова тряслась, и говорила она еще что-то, я не мог это слушать, натягивал шапку поглубже. Мужики говорили про север, надо туда уходить, там фашистов нет, и леса глуше. и вроде как есть базы, подготовленные еще до войны. Глебов должен знать, добраться и дождаться весны, Все равно сейчас никакой войны, на голодное брюхо не повоюешь особо. Да и оружия не осталось, к тому же немцы начали войсковую операцию. Вчера на станции видели, как разгружаются эшелоны, и егеря, лыжники, вездеходы, а в небе с утра дребезжали рамы. Партизанский край перестал быть партизанским. К вечеру вышли к заброшенной делянке. Делянка затянулась непроходимым подлеском, пробирались опушкой. А стогов не могли найти долго. Они просили под снегом и среди тоненьких в палец березок почти не проглядывались. Это было хорошо. И то, что стога располагались у опушки, тоже хорошо. Сено действительно сгнило, утратило плотность и удерживалось в штагах уже непонятно чем. Мы отдали плащ палатки для Альки и устроили ее в самом крупном стогу, а сами распределились по остальным. Нам достался крайне низкий. Не сток, а копна. Сено продолжало преть, от этого выделялось тепло. Но не настоящее, а затхлое, мокрое и душное. Но все-таки тепло. Я закопался в тухлую вонючую солому, размякшие ивовые ветки и уснул. Мне приснилась река, пароход, бредущий против течения. Много воды, чайки, дети в белых куртках, плывущие на этом пароходе. На берегу лавка с булками, и их выдают просто так, потому что какой-то праздник. Настроение у всех хорошее, и у меня. Хотя и не знаю, чему все вокруг радуются. Но мне хочется веселиться вместе с остальными. И птицы в небе, разноцветные, похожие на треугольные бумажные самолеты, или на письма, они кружились над Волгой. Это была Волга, хотя я ее никогда не видел, но точно она. Другие корабли плыли по своим делам, а на противоположном берегу паслись козы или коровы. Маленькие белые точки. Нельзя рассмотреть. Мне хотелось, чтобы козы. Опять сон. В этот раз я понимал, что это не наяву. Меня стали мучить сны. Никогда такого не случалось. Пароход начал причаливать. Вставай, вставай, вставай, уставай! Опять разбудил, собака злая. Я сел, пальцы не сгибались, колени тоже. Подняться на ноги у меня не получилось. Остальные выглядели не лучше. Скрипучие, голодные люди. Алях хуже всех. Саныч пытался поить ее чаем. Нет, лучше бы мне не просыпаться, остаться там, на реке. Корабль уже рулился к пристани. и меня ждали на нем. Я был в этом уверен. Вставай. Трудный сегодня день. Много всего надо сделать. Он оказался прав. Много. В три мы вышли в деревне, Остатки отряда. Глебу взялся за бинокль и долго ее изучал, подгрызывая правый ус. Щенников морщился. Тут, кажется, староста из бывших. И не один с помощниками. Полицаи четыре, а у нас даже гранат не осталось. И с, и с юга не пройдем. Одну ночь в лесу Алифтина не перенесет, могу точно сказать. А если на ночлег попросимся, то сдадут. Глебов замолчал. Все смотрели на него, а он не знал, что делать. Пойти через лес – Аля не доживет до утра. Идти через деревню – надо их убить. Убить старосту и остальных. Как? Сейчас три часа. Если управимся к шести, сможем поесть и переночевать. Вечером немцы сюда не сунутся. Так. Пойдем мы с Димкой. Возьмем только пистолеты. А вы уже потом бегите, как стрельбу услышите. Бейте всех, у кого будет оружие. Глебов закашлялся. Мне почутилось, что я слышу, как у него в груди брякает пуля. Нет. Сделаем иначе. «По-тихому, только так. Если там немцы...» «Их там нет. На дороге только от саней следы. Нет там никого. Фашисты на санях не ездят. Я все равно пойду». «Пойдешь. Только без оружия». А если там...» «Без оружия! Сдать оружие Голиков!» Проскрипел Глебов с такой силой, что кровь выплеснулась через нос. Саныч распахнул фуфайку, достал пистолет, протянул Глебову. Еще есть. У тебя всегда несколько. Саныч молча достал из рукава пистолет. Глебов повернулся ко мне, протянул руку. Я сдал пистолет. У меня только один. Пройдете деревню насквозь, узнаете, можно ли остановиться. Если есть немцы или полицаи, Вернётесь кругом, ясно? Ясно. Пойдём, Димка, пойдём. Пошли. Съехали с Косогора через ельник. Хвоя была мягкая и густая. Приятно гладила плечу, Как мамина шуба. Не знаю, почему я вспомнил вдруг. Мама уходила на работу, а я забирался в шкаф. Там были пальто, старые и жесткие, А в самом конце, осыпанная нафталином и табаком в гирляндах апельсиновых и лимонных корок, шуба. Я не знаю, из чего эта шуба была пошита. Мех был голубоватый, густой и прохладный. Мне представлялось, что это бобер. Мир исчезал за дверью шкафа, вокруг меня образовывалось другое время, в которое я боялся выглянуть. Ельник кончился. Мы выскочили на склон и скувырнулись к дороге. Не очень проезженная, грязные следы от полозьев, и все. Тут километра два. Недалеко уже. Чуть. Чуть. Саныч шагал быстро, втянув голову в плечи, сжимая кулаки, вздрагивая, как электрический. Его дрожь колотила. Я не сразу это заметил. Только когда он заговорил. Плевался все время на левую сторону все время. Носом хлюпал. Мы в школе вместе учились. С Ковальцом. Он на несколько классов старше был, но я помню его. Над ним и тогда все смеялись, и одноклассники, и вообще все. У нас там рядом пруд был со школы, а Ковальцу штиблеты купили. Отец из Пскова привез. Только на размер меньше они оказались. У Ковальца ноги все время уставали, поэтому он их только раз в на неделю надевал. По пятницам всегда. Но только на переменах их носил, а на уроках снимал. И вот однажды у него на физике их сперли. Потихонечку так. Ковальцы не заметил. Эти штыблеты в таз сунули и в пруд запустили. Ковалец на улицу босиком выбежал, глядит, а башмаки его тонут. Он их доставать начал. Все собрались смотреть, вся школа. Ковалец сначала пробовал палкой достать, но пруд широкий слишком не получилось. Ковалец тогда закричал и в пруд прыгнул, поплыл за туфлями, дурило. Весь в тине выбрался, над ним все смеяться стали, даже учителя. Он потом так рассердился, два дня в школу не ходил. И прозвище к нему привязалось. Плавунец. Он и раньше смешной был. Дурачок дурачком. А потом к нам кино привозить стали. Он в него ходить стал, смотрел, как жить правильно надо. Жениться хотел. алевтина ему нравилась очень. Он сватался к ней, я знаю. Раз пять сватался и сватался. Он упрямый. А Левтина ему отказывала. Говорила, что выйдет замуж только за героя Советского Союза. Вот он и злился. А он храбрый был. По-настоящему. Саныч остановился. Я решил, что опять виселиться, Сощурил глаза, но никакой виселица. Просто у Саныча распустились завязки на валенке. И он уставился на них. Точно не мог понять, что произошло. Зато он на фотографиях всегда хорошо получался. Красивый. А диколонницы любил, а Глебов ему запрещал, чтобы немцы не учуяли. Так-то. Ты иди мне бойся, все хорошо будет, по-другому не может. Ковальца вот только жалко, ничего и не увидел, только жить начал. А он ведь тоже герой, а помнить его не будут, вот что погано. Будут. Не, герой это ненадолго, я же знаю. Как война закончится, так и все. Другие дела найдутся. Сначала отстраиваться, потом жить, потом еще чего, мало ли. Забудут. У нас вообще героев много, тысячи. Разве их вспомнишь? Сейчас война через всю страну протянулась. Каждый день бои, каждый день кто-то подвиг совершает. А еще летчики, а еще на море. А сколько просто так? Всех не сохранишь, не узнаешь даже. Мы поднимались к деревне. Никакого указателя, это очередная деревня, ничем не отличающаяся от других. По правую сторону от дороги тянулась канава, в ней деревянные бочки разных размеров, поломанные, с ржавыми ободами. Зачем им столько бочек? Чего солить-то? Капусту может квасит, или огурцы солят, грибы всякие. Даже вспомнить по именам не получится, никакого времени не хватит. Вот и обидно, жил вроде человек, а ведь как и не было. Я его помнить буду. Я тоже. Это да. Но и мы забудем. Так что... Пришли. Вон тот дом с лошадью. А почему тот? Лошадь не прячут. Сейчас кошек прячут, а тут лошадь. Круглая такая еще. Там они сидят. Пошли посмотрим. Глебов ведь... Да ладно! Почки кончились, началась деревня. Народу не видно, как и раньше. Одна улица, вся жизнь вдоль нее, только жизни никакой нос не кажет. Правильно, чего в такой мороз шастать? Дом маленький, одноэтажный, приземистый, косой, но с наличниками в синюю краску и с забором. Новенький, из свежего теса, к нему и лошадь привязана. Лошадь славная, на самом деле круглая, сытая. Откуда такой взяться? Давай-ка назад. Если лошадь, то значит полицай точно здесь. Чего здесь одной лошади делать? В обход надо. Нечего время терять. Надо посмотреть все равно. Посмотрим. Слушай, если мы повернем, то полицей сразу заподозрит. Нам нельзя теперь поворачивать. Надо мимо пройти, как ни в чем не бывало. Как обычно. Вроде как мы по прошайке. Я не стал спорить. Мы приблизились к косому дому. Из-под крыльца выскочила собака. Здоровенный черный кабель кинулся к нам, натянул цепь, забрехал. Печка дымится, в доме живут. В крайнем правом окне знавеска колыхнулась. Смотрят. Дрова наколоты, в дровнике, на виду. А сейчас обычно люди дрова дома прячут. Дрова в цене. Лошадь немного испугалась пса. Натянула привязь, вышла почти на середину улицы. Саныч протянул руку к лошади. Потрепал ее по морде. Лошадь потянулась губами. Саныч прижался лицом к лошадиной шее. Лошадь вращала глазом. Саныч тянул ее за гриву. Хорошая, хорошая, теплая. Пойдем лучше. Нечего стоять, увидят. Ты потрогай. Она теплая, теплая ведь. Я зачем-то потрогал. Действительно, теплая. И мне вдруг тоже захотелось ее обнять. Такое глупое желание. Я раньше никогда животных не любил. Хорошая, хорошая. Мне хотелось уйти. Бежать отсюда, подальше. Потому что я уже знал, что сейчас произойдет. Знал! Но поздно уже было. Дверь в избу отворилась, и на крыльцо вышел дядька. Лет тридцати, в сапогах, в цигейке. Домашний человек, вроде бы. Только автомат под мышкой. Сейчас без оружия даже в нужник не выглядывают. Дядька недружелюбно уставился на нас из-под лобья. Чего надо? Отойдет коня! Ну, живо! Он начал снимать с плеча автомат. В руке у Саныча возник пистолет. Не знаю откуда, вдруг быстро, почти незаметно для глаза, Саныч ничего не сказал, не стал предупреждать. Он выстрелил. Пуля попала куда-то в цигейку. Я подпрыгнул, а лошадь не подпрыгнула, чуть отступила. У нее почти по духам грохнуло, но она только хвостом сплеснула. Дядька стоял. Саныч выстрелил еще раз, попал уже в шею. Дядька упал. Все, сошлось. Саныч осторожно подошел к нему, на цыпочках почти дотянулся до автомата, забрал себе. Вот так, вот так, сука. Фашистская тварь. Получил, тварь. Саныч присел перед убитым. Перевернул его на спину. Он плюнул в лицо мертвому и ударил дядьку ногой. Тот пошевелился, как живой, но мертвый, конечно. Просто мягкий еще. А если... Это фашист. Полицай и сволочь. Точно-точно. Ты на морду его погляди. Откуда у него такая морда-то? Фашист. Точно фашист. Можно не сомневаться. Крепкий какой. Ручище. Откуда он такой крепкий, а? Все мужики в армии, а этот дома. И на лошади, и не прячется совсем. С автоматом ходит. Кулацкая морда. Щенников говорил, что тут их полно было. Кулачья мордатого. Бочки видел? Кулацкие бочки. И виселицы нет. Во всех нормальных деревнях виселицы. А тут не поставили почему-то. Выстрел. Громкий. Бумк. Из дома стреляли. Лошадь захрипела, просела на колени. Из шеи вырвалась кровь. Лошадь завалилась. Едва отпрыгнули. Я сразу упал, а Саныч остался стоять оглядываться. Оказался старик с ружьем. Одна стволка какого-то страшного калибра, тяжелая и черная, очень смертельная с виду. Рубашка у старика серая, почти белая, и жилетка из такой же цигейки. А может, они тут кошек стригли, а мясо в бочках солили. Старик шагал к нам. Он пытался перезарядить ружье. Не мог вытащить гильзу. Скорее всего, десять раз уже переснаряженная, перекосила. Старик старался выдернуть ее ногтями. Не получалось. Еще он... Звуки... Кликотал как-то, как тонущий человек, вот-вот захлебнется. Воздух уже пропал, и сил нет, а ярость жизненная еще кипит. Саныч выстрелил. Быстро! Четыре пули, две попали. Старик уронил ружье, завалился. И тут я услышал, как захлебывается собака. И в других дворах тоже загремели, как их не прятали, а проявились. Много псов деревни, Столько не должно быть. Черненькая все-таки деревня. Саныч озирался. Он убрал пистолет в карман, взялся за автомат. Надо проверить дом, там еще могут быть. Старик еще не умер, шевелился. Ружье валялось у него под рукой, но Саныч не обратил внимания. Было видно, что теперь старик с ружьем не справится. Живучая сволочь! Все сволочи живучие! Я поднялся. Старик пополз на меня, ногтями вцарапываясь в снег, медленно. Смотрел пустыми глазами, полз и полз. А я отойти никак не мог. Саныч схватил меня за шиворот, оттащил в сторону. Подошел к старику, направил автомат на него. Пес завыл, дернул цепь. Во дворе что-то упало. Цепь вытянулась. Псина оказалась в метрах в пяти. Застряла снова, забилась, пробуя сорваться. Саныч повернулся к ней, дал очередь. Подошли к дому. Саныч остановился возле дверей. Собака у них откормленная какая, видел? Все они откормлены, фашистская сволочь. Там у них, наверное, еще куча фашистов сидит. Тут из огнемета бы хорошо. Он пнул дверь, мы вошли. В избе пахло едой, грибами и жареной картошкой. Стол накрыт, чугун дымится, бутылка мутная, капусты горкой и клюква красными глазками. Каравай белый напополам разломлен. Стулья, иконы, фотографии на стене. Он сидит, она стоит. Аксельбанты. На лавке старуха, слепая, глаза пустые. Мы вошли, она улыбнулась. «Серогонь, ты что ли? Куда Филька-то убежал? Что там опять хлопает-то? Да ему крикни, пусть горошник идет хлебать, остынет ведь все.